Томми. Глава первая. У Томми была привычка, от которой он, несмотря на 30 лет в журналистике, никак не мог избавиться. Как только печатали его текст, он покупал газету, чтобы посмотреть, как материал выглядит на бумаге. Когда он однажды чисто теоретически обсуждал это с коллегами, все в один голос заявили, что никогда не вспоминают о своих текстах после сдачи в печать. И одно из двух – или Томми необычайно эгоцентричен, или они врут. Мрачный октябрьский день. Пышная разноцветная осенняя листва опала, и когда Томми с Хаги на поводке пошел за газетой, воздух пронизывала сырость. Хаги выбрался из депрессии время от времени отходил от ноги Томми, чтобы обнюхать столбы распределительные щиты. Томми всегда казалось, что Хаги делает свои собачьи дела с отсутствующим видом, скорее из чувства долга, нежели желания словно поддерживает видимость и выполняет порученную ему работу. «Да-да, столб. Понюхать, пописать. Да-да». Единственными, кто знал секрет Томми, были две женщины, посменно работающие в киоске. Открыв дверь, Томми увидел, что сегодня там, к счастью, Карин, менее задиристая. Томми вошел, она улыбнулась ему и вышла из-за прилавка. «Привет, Томми. Привет, хаги Она присела на корточки хаги потрусил вперед и облизал ей руку. Бросил взгляд на Томми, как бы говоря, смотри, вот что от меня ожидается. Карин погладил его по голове и сказала, я читала, страх какой. Томми взял экземпляр «Стокхольмс Ньют» и улыбнулся, увидев, что Уви поместил его статью на первой полосе. Пол страницы здесь и дальше страницы 4 и 5. Улыбка застыла на лице Томми, когда он прочитал, что придумал автор заголовка. «Криминальный ангел смерти». Видимо, это дело рук Бусса, который питал излишнюю слабость к ассонансам и слову «смерть». Но сверстанно красиво, текст проиллюстрирован, география самоубийств и фотография. Остатки улыбки исчезли с лица Томми, когда за накрытым телом, которое помещали в карету скорой помощи, он узнал дом Ханса Оке. «Да», — сказал Томми, — «ужасно страшно». Ханс оки упоминался в тексте, но поскольку Томми читал его прощальное письмо, Он написал, что смерть Ханса Оки, вероятно, не связана с волной самоубийств. Похоже, Буссе придерживался другого мнения. «Ты знаешь больше, чем написал?» — спросила Карин. «О чем? Об этом. Экисе». Текст Томми, по большей части, был пережевыванием старых фактов. Что по-настоящему нового он мог бы добавить? С одной стороны, то, что причиной самоубийств стали разговоры жертв с одним или несколькими собеседниками, а также самое важное имя — Экис. Даже если не знать, что оно означает x все равно звучит зловеще. «Да», — сказал Томми, — «пожалуй, знаю». «Можешь рассказать? Тогда потом придется тебя убить». Томми был почти уверен, что груз кокаина имеет отношение к этой истории, но чтобы писать об этом, не недоставал информации. Он встретится с Мехди после обеда, хотел дождаться, когда сдаст статью в печати и продемонстрирует, что снова в деле. Поэтому было приятно, что материал поместили на первую полосу. Карин как будто прочитал его мысль, улыбнулась в последней реплики и сказала. «Надо бы сделать что-то с подписью под материалом, как у того Мехди». Томми пролистал и нашел текст Мехди, да и самого Мехди. Одетый в черную футболку, он играл бицепсами на фотографии в два раза больше, чем фотографии Томми. Но красный пиджак и халтура в фотошопе, к сожалению, превращали его в потрепанного директора цирка. Придёт время, и ты тоже состаришься, Карин, сказал Томи и положил на прилавок газету и вафлю в шоколаде.